Беседа четырнадцатая. Сеть здоровья. Подводя итоги, приходится признать, несмотря на существование концепции ловли цифрового здоровья в сети, удобного и технологичного решения с вирусным компонентом для повсеместного распространения пока не найдено. В данном случае речь идет об информационном вирусе, то есть об IT идее которая распространяется сама собой и быстро охватывает все человечество. С чем можно сравнить наши беседы из этой книги? Пожалуй, с рассуждениями о том, для чего нужен интернет, когда у тебя всего один компьютер. И вот ты фантазируешь, а что было бы, если бы я его соединил со вторым, а тот с третьим? Цивилизация уже была в такой ситуации. Я сам еще застал доинтернетовскую эпоху Web 1.0. И могу сказать, мысли и гипотезы о том, как это все будет работать, совершенно не отражали того, что получилось в реальности. Вышло намного круче, чем могли себе представить люди, использовавшие бортсистему BBS, Bulletin Board System, чтобы созваниваться по модемам и передавать друг другу файлы между компьютерами. Все это было настолько топорно, что этим могли заниматься только отдельные фанаты гики. Современное общество находится в шаге от того, чтобы возник интернет здоровья Все к этому идет. Электронные медицинские карты, технологии метковой идентификации объектов, RFID, интернет вещей, Internet of Things, и интернет медицинских вещей, Internet of Medical Things. Информация о человеке все больше и больше засасывается в электронное пространство. Теперь смартфон знает о нас больше, чем мы сами. Именно в сети, за счет огромного количества информации о действиях, произведенных за определенный промежуток времени, раскрывается наш индивидуальный психотип. Вдобавок здесь можно наблюдать динамику изменения и анализировать причины. Все находится в информационной среде и может быть подвергнуто системному эвристическому анализу. Что значит эвристический анализ? Эвристика не сможет ничего сказать определенно, но с долей вероятности будет давать скорее правильные советы, чем неправильные. В тот момент, когда вы кликаете на интересующие вас сайты, Ваша индивидуальность подгружается в сеть. Так ваш цифровой образ улавливает электронная система искусственного интеллекта и возвращает вам ответ в формате здоровьезберегающего контента. Происходит это благодаря конвергентным технологиям, разрабатываемым междисциплинарной командой профессионалов, программистами, специалистами по коммуникациям, маркетологами, аналитиками, психологами, социологами, копирайтерами, пиарщиками, Собственно говоря, подобные команды и являются основным капиталом корпораций вроде Google, Facebook, Amazon. Технические науки предоставляют исключительную платформу. Во-первых, мы имеем канал оперативной связи с каждым человеком, чего за 10 тысяч лет развития современной цивилизации никогда не было. Во-вторых, созданы облачные системы, где можно накапливать цифровые образы людей. В-третьих, фиксируются намерение самого человека, который укрепляет на себе датчик или загружает приложение на свой смартфон. Это обеспечивают айтишники. Дальше в работу включаются специалисты по обработке информации, аналитики данных. Они улавливают интересующие пользователи тренды. С последними начинают работать маркетологи, социологи, психологи. Именно они ищут пути и способы достучаться до сердца каждого конкретного человека и потом воплотить в электронной программе лайф-коучинга Как в анекдоте, если сердце закрыто, нужно стучать в печень. Сегодня создалась ситуация, когда нет технических преград для создания цифровых «я» большинства людей. С другой стороны, вопрос, как использовать такую возможность. Зачем человеку создавать аватар своего здоровья? Ответ таков. Стимулом развивать свой цифровой образ является возможность визуализировать личный клочок шагреневой кожи здоровья. Определить индивидуальный спектр факторов, влияющий на размер этого клочка. Найти собственную траекторию замедления старения. Следующий шаг, который нужно сделать. Создать интеграционные платформы для здоровья сберегающего контента. Я уверен, что это осуществят опять же такие монстры, как Google, яндекс Яндекс.Здоровье. Скорее всего, именно они объединят профили пользователей, как мы уже сейчас видим это в социальных сетях, и многочисленные здоровьесберегающие приложения. Кстати, Google запустил такой проект, где человек сам может вносить свои здоровьесберегающие данные, Google Health, но потом закрыл. Почему идея не пошла? Это было нетехнологично. Предлагалось перепечатывать информацию из своей медицинской карты в электронную. Это оказалось сложно и никого не заинтересовало. На мой взгляд... самостоятельно собирать в дневник данные о своем здоровье и сбережении, занятие муторное. Классический пример – холтеровские датчики. Для врачей-кардиологов это реальная проблема. Они назначают пациентам суточное мониторирование ЭКГ, а народ приходит без записей, которые просто лень делать. И ничего странного тут нет. Обычному здоровому человеку не несвойственно внимательное наблюдение за собой. Общеизвестен факт, что и больной пытается забыть о своей болезни. Постоянное напоминание о том, что он болен, даже если это всего лишь однократный прием таблетки утром, уже некий фактор, сбивающий человека с позитивного жизненного ритма. Хотя все же, один человек реализовал идею сбора данных о себе на протяжении существенного периода своей жизни. Стивен Вольфрам, создатель сервиса искусственного интеллекта Вольфрам Альфа, С 1977 года собирал все, что он написал, когда-либо на компьютере. Таким образом, он мониторировал жизненную траекторию и даже пытался предсказать свое будущее. Однако этот пример является исключением из правил. Все же, почему до сих пор нет платформ-интеграторов? Чтобы пользователь мог поделиться целостной информацией о себе, ему нужно гарантировать безопасность этих данных. Они должны быть обезличены. и даже тогда нельзя допустить, чтобы в них кто-то забрался и исказил. Вот для этого сейчас и разрабатываются технологии блокчейн, которые гарантируют, что данный кусочек информации достоверен и не был несанкционированно изменен. В каком виде данные ввели, такими они и будут до конца веков. К ним может добавляться дополнительная информация, что-то может достраиваться, но меняться нет. Во-вторых, Нужна электронная цифровая аутентификационная подпись, встроенная в смартфон. Пока мы с вами не можем поставить ее в режиме онлайн, чтобы передать данные в облако. В данный момент она дорогая и представляет собой отдельную специальную сим-карту. Поэтому все ждут технологическое решение по снижению себестоимости электронной цифровой подписи. Активно в этом направлении работают крупные сотовые операторы. Отсутствие блокчейн-технологий и сетевой цифровой подписи являлись реальными технологическими тормозами создания цифровых образов. Теперь эти препятствия устранены. К тому же назревает создание совершенного искусственного интеллекта. За последние 10 лет возникло глубинное нейросетевое обучение, имитирующее интеллектуальное мышление человека. В США реализуется огромнейший проект brain. Ученые изучают строение мозга и способы имитации умственной деятельности – чтобы передать искусственному интеллекту элементы интуиции и предвидения. Пока искусственный интеллект прекрасно справляется с поддержанием беседы в колл-центрах. Искусственная система и кашляет, и фыркает, и мямлет, то есть настолько тонко имитирует человека, что способно удержать клиента на связи до момента соединения с оператором. Но чтобы и дальше обучать искусственный интеллект, должно накопиться большое количество цифровых образов людей. Это произойдет по мере того, как человек станет переходить в сеть и создавать свой цифровой аватар. Например, так, как это делается в здоровьезберегающем сервисе Велтери и подобных ему. Отдельная задача, как сопрячь агрегаторов данных. Это челлендж, вызов, который стоит перед человечеством. И я уверен, он будет решен в обозримом будущем. Хочется добавить, что здоровьезберегающая личность или self-health made man Это не чеховский человек в футляре, пытавшийся себя от всего оградить, от плохой погоды, простуды, общественного мнения. Люди от природы созданы так, что должны сталкиваться с различными внешними воздействиями, входить в стресс и адаптироваться к нему. Живя под стеклянным колпаком, можно точно так же потерять здоровье, как и в сверхстрессе. Задача здоровья сбережения в обретении баланса, динамического равновесия, Увидеть размер своего личного клочка шагреневой кожи здоровья, реально оценить ситуации риска и время возвращения в гомеостаз, что позволяет технология молекулярного селфи, молфи. К сожалению, из-за высокой цены позволить себе сделать молфи-анализ могут не все желающие, ведь данные обрабатываются не автоматически, а специалистам биоинформатиком Поэтому задача следующего этапа развития технологии молфи значительное снижение стоимости одного анализа, создание co мозга, который думает не вместо, а вместе с человеком. Идея co родилась в нашей стране и развивается в Сколково. Здесь когнитивные технологии, имитирующие людское сознание, уже используют в обработке молекулярных профилей организма человека. Тем не менее, пока сетевое здоровье-сбережение не получается довести до людей. Никто не увидел, как на этом можно сделать бизнес. Почти как в фильме «Джек-восьмеркин-американец». Главный герой Яков выращивал табак и делал из него сигары, но они не находили спроса среди односельчан. А затем местный кулак забрал у него все сигары, перемолол и стал продавать по спекулятивной цене в виде табака под маркой «Махорка Американская». И к нему сразу выстроилась огромная очередь. Поэтому важно найти правильный формат ведения бизнеса в интересах здоровья и сбережения но это уже вопрос не к науке